Глава восемнадцатая «Я всё сделала», — Анна положила передо мной сумку, в которой что-то позвякивало. «Я только что спустился к завтраку, а тут она, как всегда, свежая и прекрасная». Протянув руку, я наугад достал коробочку, открыл её и увидел, что там лежали два кольца. Родовое кольцо и кольцо истребителя. «Я всё сделала». А ещё бумажка, где аккуратным почерком Анны была написана краткая информация. «Виконт Андрей Истомин из четвёртого класса пропал без вести. Дата — время». Я присвистнул. «Девять лет назад», — захлопнул коробочку и вопросительно посмотрел на Анну. «Сколько таких совпадений?» «Сорок две пары», — сказала она. «А ещё двенадцать колец истребителей без пары. Причём...» «Пять из них по базе Центра — аристократы. Видимо, родовые кольца где-то потерялись. Остальные семь по базе посмотрела все неблагородные. А ещё есть четыре родовых кольца, наоборот, без пары колец истов. Просто аристократы, не истребители. И вот это очень любопытно». Она протянула мне листок с фамилиями. «Посмотри». Я хмыкнул. «Фамилии родов, что стояли за нападением на моих предков. Совпадение?» «Не думаю», — покачала головой Анна. Она поставила передо мной коробочку и рядом положила мутное кольцо иста. Что это? спросил я быстрее, чем успел подумать, хотя у меня сразу возникло предположение. Я открыл его. Там лежало кольцо моего рода, рядом с кольцом истребителя и пометка: Пётр Галактионов, истребитель монстров третьего класса пропал 42 года назад. А это? я потянулся к пустому кольцу. А это, я так понимаю, пара к тому кольцу. Что ты снял с Сойки? кивнула Анна. Анастасия Галактионова, истребитель монстров второго класса, пропала без вести примерно в то же время. Кстати, что ты собираешься делать с этим кольцом? Пока не знаю, покачал головой я. Я обещал Сойке, что верну его. Она очень им дорожит. Это единственное ценное, что у неё осталось. И когда ты это сделаешь? я снова вздохнул. Не знаю. Остахов её хвалит Для своего возраста она в отличной физической форме. Вот только с боевыми навыками у неё, я скривился. Ножами неплохо орудует, но ничего серьёзнее в руки не брала. С другой стороны, приёды-дари это не обязательно. Призрак почему-то проникся к девушке и взялся её обучать хитрым приёмам драки на ножах. Призрак? удивилась Анна. Он вернулся? Ну да, два дня назад. А ты? я открыл рот спросить, не видела ли она его, а потом закрыл. Призрак усадьбы вообще любые помещения не очень жаловал, да и разглядеть его, если он сам этого не хотел, было почти невозможно. Даже его комната в казарме всегда пустовала. Он где-то шарился по округу. Когда я спрашивал, где, он лишь улыбался и говорил, что обожает ночевать под открытым небом, на свежем воздухе. Правда, надо сказать, он всегда был в доступе. Сейчас он приехал не с пустыми руками, а притащил неплохой груз необработанных алмазов. Призрак не удержался и облегчил казну доброхоту в момент перевозки ценного груза. Я ему разрешил, вот он и вредил, как мог. Ну а по поводу наблюдения, смысла не было держать такой ценный кадр далеко без конкретных задач. Хотя он кое-что оставил вместо себя. Я так понял, это что-то вроде тревожных маячков, настроенных на определенные действия с функцией трансляции. Ништяки от инквизиторов. Не зря призрак о чем-то переговорил с сарацином, прежде чем те улетели. Волк потом призрака задолбал. Хомяк внутри моего лысого друга неисто уверещал, требуя доступа к арсеналу инквизиторов. Вот только призрак, сославшись на то, что это не его тайна, без затеи ушел от разговора. Мне же он передал, что как только Хрулев закончит с одним делом, то призрак подскажет, что мне просить в качестве награды. Доброхотов вел себя, как ни в чем не бывало. Не было никаких необычных телодвижений. Такое ощущение, что он решил оставить Распутиных в покое, но, немного зная Алмазного короля, я был уверен на все сто процентов, что это не так. Наверняка он что-то готовит, только призрак разобраться пока в этом не мог. Доброхотов — старая хитрая сволочь, так что мне нужно придумать кое-что другое, если я хочу узнать его планы. А возвращаясь к Соке, всё велось к тому, что ей нужно отдать это кольцо. Во-первых... Эти пабрикушки всё ещё не внушали мне никакого уважения. Так, местный фетиш. Я просто играл по этим правилам. Но если девушке нравится, пусть так и будет. С другой стороны, есть какие-никакие правила. Если человек носит кольцо, то значит он точно принадлежит моему роду и попадает под мою защиту. Собственно, у меня пока только два таких человека: Анна и Волк. И да, есть среди гвардейцев кандидаты гораздо более преданные и нужные мне, чем Сойка. Да хотя бы призрак, который уже показал свою верность, притом что он остаётся весьма своеобразным человеком. Спасибо, я положил кольцо в карман. Как там детки? Задал встречный вопрос по поводу детишек из эпицентра. «Ты знаешь, лучше, чем я думала, улыбнулась Анна. Воспитатели докладывают, что они очень быстро успокоились и ведут себя, хотя и осторожно, но далеко не враждебно, и это в том числе заслуга Сойки. В смысле? спросил я. А ты знаешь, что на каждый вечер пешком идёт в Голокионовку и укладывает детей спать, находясь с ними рядом, чтобы проснувшись ночью они не испугались. А утром опять возвращается к твоему волку, который с ходы начинает гонять её до седьмого пота. А спит она когда, удивлюсь я. Вот и я хотела тебе задать такой же вопрос, нахмурилась Анна. Ты видел, у бедной девочки уже появились тёмные круги под глазами. Хм, задумался я. А ведь реально её никто не заставлял так делать. Это была исключительно её личная инициатива. И эта инициатива мне безумно нравилась. Я поговорю с Волком, и мы придумаем что-нибудь с расписанием. «Только я ей об этом не говори. Реши это наедине с Волком», — попросила мне Анна. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, немного понимая женщину, конкретно эту девочку, я думаю, что она будет против послаблений в свою сторону. Я смотрю, как она жила рвёт, чтобы тебе понравиться, точнее, чтобы завоевать твоё доверие. И как бы вы только хуже не сделали, Я покачал головой и серьёзно ответил. Спасибо за совет, что-нибудь придумаем. Но ты говоришь, что дети ведут себя спокойнее? Да, думаю, через некоторое время ей там уже не обязательно ночевать. Как всегда, быстрее всего адаптируются младшие, старшие более насторожены. Я, кстати, сегодня поеду на встречу с директором приюта, о котором мы с тобой говорили. И хочу тебя спросить, как ты считаешь, смешать простых и одарённых детей хорошая идея? «Не знаю», — сказал я. «У меня нет особого большого опыта по общению с детьми. Поговори об этом с директором. Если он нормальный человек, то что-нибудь посоветуют. А если тебе что-то не понравится, то найди ему замену». «И где они будут жить?» — спросила Анна. «Напомни, кому принадлежит здание?» «Сейчас роду Охотских. Но это уже не важно. Земля и здание проданы, а Охотские хотят открыть там какое-то предприятие». «Слушай, Игнатов в такие хоромы выгнал!» Думаю, нам проще и дешевле будет перетащить их сюда. Да, я тоже об этом подумала, сказала Анна. Ладно, в любом случае, всё решим после встречи. У тебя на сегодня какие планы? хитро прищурилась она. А какие у меня могут быть планы? засмеялся я. Если моя невеста сказала, что я поц и не могу нормально обеспечить свой род. Я такого не говорила, сразу запротестовала Анна. Все мы женщины одинаковые. Вам это прямо не нужно говорить. Посыл ты думаешь, я не почувствовал? Анна засмеялась, положила руки мне на плечи, притянула к себе и крепко поцеловала. Отстранившись, она лука взглянула на меня. «Мой мужчина самый лучший. Никакой он не поз позорный и не нищеброд». «Нищеброд?» — приподнял я удивлённо бровь. «А вот этого слова я не говорил. То есть ты об этом думала?» «Ой, всё!» — хмыкнула Анна, чмокнула мне ещё раз контрольным поцелуем и побежала наверх к себе. Я улыбнулся, а затем вышел на улицу, где меня встретил Волк. Быстро, переговорив о текущих делах, затронули тему Сойки. Волк сказал, что у него есть хитрый план. При обучении в спецподразделениях, если к ним приходили новички, был режим тренировок, когда их выматывали до изнеможения, а потом укладывали спать. И так чередовали через ровные часы, чтобы организм и мышцы восстанавливались. Сойке это было не нужно. Волк еще раз подтвердил, что с Визухой у нее все в полном порядке. Но она этого не знает. Так что под эту лавочку он вполне может дать ей выспаться днём несколько раз, а потом ещё что-нибудь придумаем. Я распорядился, чтобы Анну отвезли куда ей нужно, обеспечив охрану. Насчёт охраны позаботился сам Волк. Учитывая последние веяния, девушку отпускать одну просто так никто не собирался. В принципе, что касалось боевой части моего урода, у меня было всё более-менее нормально. Разломщики отличные, гвардейцы изумительные. Для обеспечения охраны и выполнения боевых задач хватало. Но я имею в виду, если не вести открытую войну против кого-то вроде Доброхотова. К Андросу ветеранов отправили. Через пару недель моих гвардейцев значительно прибавится. В общем, с войной всё в порядке. Хоть бери и отправляйся на маленькую победоносную войну против тех же монголов. Шучу, конечно. На вот что касается производства, в которое я влез с головой, вот тут у меня огромные проблемы. Анна и Жанна, они все-таки финансисты и администраторы, а мне нужны люди, которые разбираются в нужных мне производственных процессах. Побелить, покрасить могут Саныч с Петровичем с бригады Галактионовских, а вот когда речь уже дойдёт до высоких технологий, тут уже возникают проблемы. Я посмотрел примерную смету на аукцион вакансий, которых Отщедро откинуло мне княжеское трио, предполагая, видимо, что я не наскребу денег на покупку молодых специалистов. Зря они так думают. Да, сейчас у меня нет лишних денег, но я их обязательно найду, оно того стоило. В зависимости от профессии и дефицита на рынке труда стоимость специалиста была от 10 тысяч до бесконечности. Почему до бесконечности? Потому что на лучших учеников курса встраивались натуральные аукционы, где рада одела ставки, лишь бы этот человек достался им. Китрожопые князья передали мне свои контракты на хороших середнячков, которых можно выкупить по фиксированной цене. Вот только я и в прошлой жизни привык к самому лучшему, и сейчас не собираюсь менять привычки. Так что мне нужно будет поучаствовать на аукционе, чтобы получить этих самых лучших. А для этого нужны деньги. Много денег. Да прямо сейчас мне надо перекусить или арендовать нужных специалистов. Именно для этого я пригласил друзей к себе на экскурсию, особенно рассчитывая на Марию. Дай бог её отец не воспримет меня как конкурента, и с ней можно будет договориться о командировке хороших спецов. Но это тоже чуть позже. А сейчас мне нужно делать то, что я делаю лучше всего воевать и таким образом пополнять бюджет рода. К вечеру у меня кружилась голова от переутомления. Я пошел самым простым путем, в то можно продать быстро, и это всегда оторвут с руками и ногами. Правильно, жилейки. Какие жилейки я могу фармить без проблем массово и быстро? Белые и красные. Где находятся твари массово? В муравейнике. Они там никогда не заканчиваются. Так что я быстро собрался, и мы поехали туда. После прорыва армия и исты восстановили все как прежде, И теперь ничто не напоминало о том инциденте, когда погибло очень много хороших ребят. Я про себя улыбнулся. Прошло совсем немного времени, когда я пришёл сюда с позорным мечом, пустым кошельком и горящими глазами. Сейчас мы прикатили сюда на буревестнике, а за мной ехала три грузовика и бригада моих добытчиков, которая при ближайшем рассмотрении выглядела снаряжённой получше, чем некоторые иисты. Нас проводили удивлёнными и заинтересованными взглядами. Когда мы дружной толпой, предварительно зарегистрировавшись, вошли внутрь, я, как основная ударная сила, и 12 гвардейцев, четверо из которых должны были на всякий случай прикрывать меня, а восьмёрка позаботится о безопасности добытчиков, кое их было 40 человек. Добытчики все как один, крепкие мужики, не обделённые силой, но не имевшие дара. Тем не менее, за себя они могли постоять. Были хорошо бронированы и вооружены. А еще они тянули за собой специально приобретенные мной тележки, что работали на желейках и парили в нескольких сантиметрах над землей. Штука дорогая, но полезная. С ней таскать лут из разломов гораздо быстрее. Мы сразу спустились на третий ярус, где шнырка показывала муравьев, а мы их уничтожали. Честно говоря, я испытал странные чувства, так как красивые ее детишки казались мне вполне своими. Эти же муравьи были дикими, и это вызвало у меня легкий диссонанс. Но я послал его к хренам собачьим, и мы начали добывать жилейки. Шнырька показал ближайшую кладку яиц на четвёртом уровне. Далее мы спустились туда, и вот там немного застряли, так как из-за задворок постоянно выбегали раздёрённые муравьи. Нам нужно было охранять кладку, пока добычки, сопровождаемые истребителями, бегали туда-сюда наверх, чтобы занести яйца в машины. Когда у меня перед глазами начали бегать искры, Первый признак перенасыщения энергией от постоянного пожирания желеек. Я скомандовал: "На выход". Вообще это было довольно просто. Бесотходный цикл. Я убивал муравьёв, затем снова их призывал и натравливал на своих собратьев. И так по кругу. Печати работали отлично, но всё-таки усталость взяла своё. Когда мы вышли наружу, меня там ждала целая делегация. Кажется, местные барыги расстроились, что мы не хотим сдать им яйца сразу по грабительским ценам, а собираемся отвезти их в Иркутск. "Какие-то вопросы, господа?" уточнил я у барыг. "Куда вы поведёте яйца на продажу?" вперёд вышел или самый умный, или самый наглый из толпы. "А вы с какой целью интересуетесь?" уточнил я. Тот, не мало не смущаясь, ответил: "Такое количество яиц, которое вы вытащили, все наброшит цены на рынке. Поэтому мы хотели бы взять у вас их в рассрочку". В смысле? Ну, мы бы их забрали и дали бы вам нормальную цену. Вот только продавали их мелкими партиями, чтобы не депинговать, а деньги присылали бы потом. И сколько времени вам бы потребовалось, чтобы со мной расчитаться? на всякий случай поинтересовался я. Ну, за 3 месяца точно управились бы, задумчиво почесал голову барыга. Я не выдержал и рассмеялся. Без лоха жизнь плоха, не так ли? с усмешкой спросил он. Карамысли, ответил я. «Делайте ваш маленький гешеф с кем-нибудь другим. Фамилия моей невесты Голдсмит, если это вам о чём-нибудь говорит». Мужики перегляднулись. Видимо, они слышали. Откуда им было знать, что все яйца оптом я продам Долгорукову и по цене в полтора раза превышающей среднюю по рынку в Иркутске? Лично мне они без надобности. Технологиями для их применения я не обладал. А выстраивать инкубатор смысла не было. Ну, зачем? Если у меня был живой инкубатор в виде красивой, который постепенно добавлял численность муравьиной армии. Мне пришла в голову интересная мысль. Интересно, а когда моя красивая разовётся, если их пригнать в муравейник и запустить внутрь, кто кого? Думаю, что на одних только ставках я онихило так заработаю. Выкинул дурацкие мысли из головы, а мы поехали обратно. Видимо, от переутомления всякая хрень в голову лезет. Бригадир добычников, крепкий молодой мужчина Игнат Протянул мне планшет с лёгким поклоном, где скуплёзно была подсчитана вся добыча. Пешки с желейками стояли в сторонке, рассортированные по цвету. Я уж было хотел подсчитать всё сам, потом хмыкнул и отправил файл Анне с пометкой «Посчитай». Тут же прилетело сообщение. «Сейчас всё будет». Я улыбнулся. «Всё-таки моя будущая жена не только красавица, но и умница». «Спасибо, Саша». Серьёзно кивнул Архип, когда я положил на стол сумку с кольцами и когда он понял, что там находится внутри. "Э, распираешь, чтобы в кассе тебе выдали вознаграждение?" "Не надо вознаграждения. Смеюсь ли?" удивился Архип, а потом вспомнил. "Ну да, конечно. Ты же говорил, что ты не берёшь. Уважаю", я пожал плечами. "Причём тут уважение? Просто это правильно". "Согласен", кивнул Архип. "Побольше бы таких правильных нам". «Нам?» — улыбнулся я. «Смотрю, тебе понравилось это кресло». «Не-не-не!» — не, запротестовал Архип. «Я жду Петровича, как манны небесной. Дочки, конечно, справляются в моем магазине, но я слишком стар для всего этого дерьма». «Ойли!» — сказал я. «Стар настолько, что хочешь восстановить свою силу истребителя?» И Архип лишь покачал головой. «Кстати, я не передумал дожидаться Хрулева. Я тут прикинул, можем сходить». Судя по лицу Архипа, ему сейчас принять решение было очень сложно. Глаза его загорелись, он улыбнулся. Но он быстро взял себя в руки и серьёзно сказал. «Нет, и обещал. Случится там, может, всё что угодно, а заменить меня будет некому». «Уважаю», — кивнул я. «Да за что? Я просто считаю это правильным», — сказал Архип. И, осознав, что он в точности повторил мои слова, рассмеялся, и я вместе с ним. Вот видишь, нас таких правильных уже двое, после того, как отсмеялся, сказал я. Ну ещё на скидку нескольких ребят знают. Так что не всё потеряно. Э-э, да, сказал он, затем на секунду замялся. Всё же только без обид. Ну, спросил я. У Вербецкого кольцо истребителя пропало. Какая трагедия! театрально сплеснул я руками. Ты ничего об этом не знаешь, прищурился Архип, глядя на меня. А я откуда могу знать, воль он веселился я. Но так ходят некоторые слухи, пруд, безопелляционно сказал я. У меня разведка не такая хороша, чтобы узнать новости из логова абсолютно. Да я не про разведку вообще-то, задумчиво протянул Архип. Ты думаешь, что я пробрался к абсолютно и спёр его кольцо? Снова развеселился я. Нет, я так не думаю, покачал головой Архип. Вот видишь? И что он будет делать? Как что? кивнул Архип. Просто наденет новое. Ты же знаешь, что кольцо без изстребителя ничего не значит. Просто данное конкретное кольцо очень много значило для Вербицкого. Он рывёт и мечет, угрозится покарать вора. Оно ещё и хрен над дорогое. Он его на заказ сделал, переставив кристалл в новую оправу. Горят, там были очень дорогие разломные бриллианты. Врут, сказал я ещё раз. На что увидел у просительно поднятую бровь Архипа и тут же поправился. «Зная Вербицкого, он понтовщик ещё тот. Скорее всего, он всем рассказывает, а на самом деле там вместо бриллиантов стоят обычные стекляшки». «Ммм, возможно», — задумчиво кивнул Архип. Мы немного помолчали, каждый думая о своём. Затем Архип не выдержал и улыбнулся. «Ещё без передачи. Ходят слухи, что этот таинственный вор в его бутылку на прикроватной тумбочке с питьевой водой нассал». и хер с крылышками на зеркале нарисовал, прикинь». Я вежливо засмеялся, но покачал головой. «Снова врут, скорее всего». «Скорее всего», — подтвердил Архип. «Вряд ли нашелся кто-то такой отчаянный». «Ладно», — хлопнул я в ладоши. «Засиделся я с тобой, пойду». «Давай, заскакивай к старику, когда будет свободное время». Мы пожали руки, и я пошел к двери. «Саша», — окликнул он меня. «Да». Ну, ты готов вся к э, этому разлому, неуверенно сказал большой и уверенный в себе мужик. Вдруг Вася скоро вернётся. Я готов в тот же день. Всё сделаем в лучшем виде, Архип. Не переживай, мкнул я и вышел за дверь. Когда спускался по ступенькам, тихо брякнул: "Сайт-то в бутылку зачем нужно было?" Возле моего уха раздалось злорадное хихиканье, и невидимый голос ответил: "Сашло жил" Вот, все должны страдать. И не поспоришь, довольно хмыкнул я. Но с затупком я твоё общение, пожалуй, ограничу.